Счастью, Пикадор уехал в Малагу, а я занялся переправкой бумажной материи этого еврея. Эта экспедиция стоила мне немалых хлопот. Кармен тоже. Я забыл про Лукаса. Возможно, что и она про него забыла, если и не совсем-то на время. В эту топору, сеньор, я и встретился с вами. Сначала близ Монтильи, а потом в Кордове. Не буду говорить о последней нашей встрече. Вы об этом знаете, может быть, даже больше моего. Кармен украла у вас часы. Она хотела еще и ваши деньги, и в особенности это кольцо, что у вас на руке. Она говорила, что это волшебный перстень, и что ей очень важно его получить». Мы сильно поспорили, я ее ударил, она побледнела и заплакала. Я в первый раз видел ее, плачущей. И это произвело на меня ужасное впечатление. Я просил у нее прощения, но она дулась на меня целый день, и когда я опять уезжал в Монтилью, не захотела меня поцеловать. Мне было очень тяжело, но три дня спустя она вдруг ко мне приехала с радостным лицом, и веселая, как птичка, все было забыто, и нас можно было принять за влюбленных со вчерашнего дня. Прощаясь со мной», она сказала, «В Кордове праздник, я хочу туда съездить, там узнаю, кто возвращается с деньгами, и тебе скажу». Я ее отпустил. Оставшись один, я стал думать об этом празднике, Я переменил настроение Кармен. Она, вероятно, уже отомстила, сказал я себе, раз сама вернулась. От крестьянина я узнал, что в Кордове бой быков. Кровь во мне вскипает. Я скачу, как сумасшедший, и отправляюсь в цирк. Мне показали Лукаса. И на скамье у барьера я узнал Кармен. Мне достаточно было посмотреть на нее минуту, чтобы у меня не осталось никаких сомнений. Когда вышел первый бык, Лукас, как я и предвидел, изобразил любезного кавалера. Он сорвал у быка кокарду и поднес ее к кармен, а та тут же приколола ее к волосам. Примечание. Кокарда — бант, цвет которого обозначает «С какого пастбища бык». Бант этот прикрепляется к шкуре быка крючком, и верхом галантности является сорвать его у живого зверя и поднести женщине. Бык взялся отомстить за меня. Лукас вместе с лошадью свалился ничком, а бык на них. Я стал искать глазами Кармен, ее уже не было. Я был лишен возможности выбраться со своего места и должен был дождаться окончания боя. Потом я отправился в тот дом, который вы знаете, и просидел там тихо весь вечер и часть ночи. Часам к двум утра вернулась Кармен и была немного удивлена, увидев меня. «Ступай со мной», — сказал я ей. «Что ж, едем», — отвечала она. Я пошел за своим конем, посадил ее позади себя, и так мы ехали всю ночь, не сказав друг другу ни слова. К утру мы остановились в глухой венте поблизости от небольшого скита. Тут я сказал, «Кармен, послушай, я забуду все. Я ничего тебе не скажу, но обещай мне одно». «Уехать со мной в Америку и сидеть там спокойно?» «Нет», — отвечала она сердито, — «я не хочу в Америку». «Мне и здесь хорошо. Это потому, что здесь ты с Лукасом. Но ты помни, если он поправится, то долго не протянет. Да, впрочем, охота мне возиться с ним. Мне надоело убивать твоих любовников. Я убью тебя!» Она пристально посмотрела на меня своим диким взглядом, и сказала, «Я всегда думала, что ты меня убьешь. В тот день, когда я тебя в первый раз увидела, я как раз, выходя из дому, повстречалась со священником».